После зала. 1963 год. За шесть дней до закрытия зала Юнги и Кеджа перевезли свои вещи в дом Кеджи. Юнги все продолжала благодарить Кеджу, на что та, наконец, сказала «Достаточно. Прекрати». Вторник, среда, четверг. Дни пролетали незаметно. В пятницу выдалась бессонная ночь. В субботу Сунжу в последний раз поприветствовала клиентов зала. Когда все клиенты ушли, Киджа сказала. «Ты принимаешь расставание близко к сердцу госпожа Йо». «О чём ты?» «Ты едва могла говорить, прощаясь сегодня с клиентами». «Каждое расставание напоминает мне а Сунжу махнула рукой, чтобы отогнать нежеланные воспоминания. Днем 1 июня 1963 года зал официально закрылся. Голос поварихи слегка дрогнул, когда она произнесла. «Мы вряд ли будем часто видеться, но берегите себя, хорошо?» Киджа сказала. «Не хочу сентиментальных прощаний. Мы все еще увидимся». «Мы будем держаться вместе», — подтвердила госпожа Чхо. «Я буду скучать по тебе, госпожа Йо», — сказала Йонги. Покосившись на Кеджу, она добавила, «Кому я буду рассказывать о своих глупых проблемах?» «Я установлю телефон. Теперь любой может себе его позволить, и вы можете навещать меня в любое время», — ответила Сунжу. Когда кухонный персонал разошелся по домам, а госпожа Чхо ушла в офис риэлтора, Сунжу, прошлась по всем комнатам зала. Без картин, скульптур и мебели, с простыми бежевыми стенами комнаты казались просто пустыми пространствами. Без голосов женщин и мужчин, без звяканья горшков на кухне, без смеха и тостов зал был просто беззвучной пустотой, прямо как дом Кунгу после того, как оттуда увезли последнюю коробку с вещами. Задержавшись в саду, она потрогала зубчатые края кленовых листьев, вспоминая, как повариха поливала растение, а Йонги украшала волосы цветами. Затем Сунжу закрыла ворота и, постояв перед ними мгновение, отправилась домой. Когда она приехала, служанка открыла ворота еще до того, как она повернула ключ. «Какой приятный сюрприз!» «Я не ожидала увидеть тебя в этот час», — сказала Сунжу. «Я хотела быть здесь, когда вы вернетесь. Как прошел последний день?» «Что ж, еще одно прощание». Служанка последовала за ней в гостиную. «Когда хозяин умер, я очень о вас беспокоилась. У вас никого не осталось». Я не встречала ваших коллег, но если бы встретила, то непременно поблагодарила бы их за то, что они стали вам семьей. Сунджу попыталась улыбнуться, но только едва сумела сдержать слезы. Но ведь ты же еще со мной, возразила она. Как же ей повезло, что эта заботливая, верная женщина рядом. Та опустила глаза и потерла руки, сказала. Я приготовила вам ужин. Он на кухне. Увидимся в понедельник. Через несколько минут после ее ухода Сонджу услышала стук в ворота. Это явно не служанка вернулась. Она бы не стала стучать, потому что у нее был ключ. Это оказалась госпожа Чхо. Войдя во двор, она сказала ⁇ Я встретила твою служанку ⁇ Она спросила не я ли госпожа чхо сказала что ты описывала ей мою внешность и поблагодарила за то, что я стала для тебя семьей Сунжу кивнула без нее я бы так и не оправилась от смерти кунгу. Тогда и мне стоит ее поблагодарить. Вы выглядите усталой сказала сунжу чувствуете себя как дома я сделаю чай Сонджу вернулась под носом и налила чай. «Как все прошло у риэлтора?» «Я ожидала каких-нибудь проблем в последнюю минуту, но покупатель приобрел зал за полную цену». «Это хорошо». Сонджу глотнула чай. «Они поговорили о Кедже и Йонги. Раз они больше не работают, на что будут тратить время и энергию?» и сумеют ли они ужиться в маленьком доме Киджи. Юнги и Кидже повезло, что они могли положиться друг на друга, несмотря на конфликты, которые наверняка будут возникать время от времени. Между глотками чая Исунжу и госпожа Чхо опускали взгляд, делая долгие паузы. Мысль о том, что они больше не будут видеться ежедневно, только сейчас полностью осела в голове. Вероятно, о том же подумала и госпожа Чхо. Перед уходом она сказала, «Нам стоит проводить вместе больше времени». Сонжо кивнула несколько раз, как ребенок. В понедельник, закончив работу, служанка сказала, «Мне трудно говорить об этом, но...» Скрестив руки на груди, она отвернулась, затем вновь взглянула на Сунжу. «Я планировала работать на вас, пока позволяет здоровье, но мой сын хочет, чтобы я уволилась до его свадьбы в июле. Он говорит, что это неправильно — работать в моем возрасте, когда он может меня обеспечить. Мы переедем в Чхунджу, где он работает». «И там же пройдет свадьба». Еще одна потеря», — подумала Сунжу и накрыла ладонь служанки своей. «Я рада за тебя и за твоего сына. Понимаю, для подготовки к свадьбе и переезду потребуется время, но могу ли я попросить тебя отдать мне еще две недели?» «Разумеется. Почему две недели?» Я думала о том, чтобы убрать высокий забор и заменить его на низкий. Я обойдусь без ворот. Так гости смогут проходить прямо в дом. Рабочие выложат камнями дорожку и украсят остальной ландшафт. Я видела такой сад на фотографии в американском журнале. Сунжу показывала тут и там, на разные места в саду, жестикулируя и перечисляя желаемые растения. Я бы хотела, чтобы ты была здесь, когда рабочие закончат. Хорошо, но разве не опасно жить без ворот? В дополнение к замку на входной двери я добавлю еще одну дверь с замком ко входу в гостиную. Все будет в порядке. Следующие две недели рабочие трудились с утра до вечера. Они посадили розы вдоль низкого забора, а в саду Вечно зеленые кусты, цветы и стелющиеся по земле можжевельник. В последний день работы Сунжу дала служанке конверт с деньгами, чтобы помочь оплатить свадьбу сына. Спросила, «Ты хочешь себе на память что-нибудь из вещей Кунгу?» Поблагодарив Сунжу, служанка положила конверт в сумочку. «Я бы хотела его чашку. Можно?» Я буду пить из нее и думать о хозяине. Тогда она твоя». Сунжу взяла руки служанки в свои, чувствуя мозолистые выпирающие суставы. Она вновь вспомнила о том, как плохо ей было после смерти Кунгу. Служанка сжала ее руки в ответ. «Берегите себя». «Ах да, чашка». Сунжу взяла в кухне чашку и подходящее блюдце — и завернула подарок в бумагу. Вручая сверток служанке, она сказала, «Спасибо за то, что исполнила свое обещание. Ты была так...» «Ох, я сейчас заплачу, так что лучше пойду к себе». Она начала плакать, еще не дойдя до комнаты. Она услышала затихающие всхлипы служанки, затем щелчок замка на входной двери. Вытерев глаза... Сунжу подумала о том, как впервые встретила эту неулыбчивую служанку и как прикипели они друг к другу за прошедшие годы. За это она была ей благодарна. В следующую субботу к ней пришла Мису. Сунжу так долго ее не видела, что уже давно смирилась с окончанием их дружбы. Она гадала про себя, к чему этот внезапный визит. Будничным тоном, как будто они не виделись всего неделю, Мису сказала, «Ворот теперь нет. Ты правда чувствуешь себя в безопасности?» «Да, вполне. Не приходится каждый раз ходить к воротам, когда кто-то приходит». «Это работа служанки?» «У меня ее нет. Да мне и не нужно». Сунжо ожидала, что та будет спорить. Но Миссу, похоже, наконец смирилась с тем, что Сонжу делает, что ей вздумается. Вместо этого Мису говорила о своих детях и муже. Затем непринужденно заметила. «Одноклассники спрашивали о тебе». Сонжу не стала уточнять, что Миссу им ответила. А Таня спрашивала о ее работе в зале. Но это было неважно. Сонжу сказала. «Бизнес закрылся». Как и планировалось. Я больше не работаю. Мису тут же выдохнула. Ох, это хорошо. И сразу исправилась. То есть, с деньгами ведь проблем нет? Да, я справлюсь. Я хочу, чтобы ты знала, ты моя лучшая подруга. Занятно, что Мису почувствовала необходимость убедить ее в этом, подумала Сунжу. Она так и не поняла зачем Мису решила встретиться с ней после всех этих лет. Но она не зацикливалась на этой мысли. Больше это значение не имело. После долгой летней разлуки Сунжу и госпожа Чхо в течение двух недель ежедневно бродили по улицам, компенсируя потерянное время. Они ходили за покупками, посещали галереи в поисках многообещающих художников. Ходили в кино, музеи и книжные магазины. Часто посещали рынок в районе Сунны-Мунгу, где все слои населения смешивались в обилие красок, звуков, запахов и диалектов. Глядя на товар на прилавках, Сунжу вспоминала японскую оккупацию, войну между Севером и Югом, революцию, И растущую тревогу нации по поводу военного режима, маскирующегося под гражданское правительство. Несмотря на все эти тяжелые события, страна выжила, как и ожидалось. Прошло 19 лет после капитуляции Японии, что стало финалом Второй мировой войны и завершило колониальную оккупацию Кореи. На улицах Сунжу видела, как крутятся колеса прогресса. Тут и там можно было встретить автомобили, произведенные в Корее. Высотных зданий становилось все больше. Строились отели, товары фабричного производства, белье, повседневная одежда, ткани самого разного цвета и дизайна продавались на рынках и в магазинах. Все больше мужчин и женщин носили одежду в западном стиле. Люди жаждали продуктов из Японии и Америки, если могли их себе позволить. Повсюду были видны следы влияния Америки. Не только среди военных, но и в повседневной жизни. Правительство занималось не только репрессиями. Оно выполняло свое обещание поднять нацию с колен и превратить ее в развитую страну. Моя дорогая Чинджу, «Я так по тебе скучаю. Не знаю, где ты сейчас живешь, но мне хотелось бы, чтобы ты жила здесь, в Сеуле». Недавно я шла по улице в Мендоне и вдруг почувствовала знакомый запах. Я сразу поняла, что это. На прилавке продавались жареные кузнечики и воробьи. Это напомнило мне, как твоя тетя готовила воробьев прямо во внутреннем дворе». Это была ее любимая закуска. Госпожа Чхо сказала как-то, что люди в Сеуле считают кузнечиков здоровой пищей, дающей много энергии. Мясо воробьев здесь тоже считается деликатесом. Для меня это кусочек маари. Я часто думаю о своем времени в маари. Я узнала там много нового о людях и жизни в целом. Жаль, что я тогда не ценила это по достоинству. Меня утешает мысль, что ты сейчас находишься с хорошими людьми, которые искренне тебя любят. Но что мне делать с запахом жареных кузнечиков, которые я не могу выбросить из головы? Хотела бы я быть сейчас с тобой. Я скучаю по тебе и по Мааре, по месту, где ты родилась. 20 сентября — 1964 года. Сунжу шла в кофейню в на встречу с госпожой Чхо. Разноцветные листья падали с деревьев со вздохом смирения. Уличные торговцы жарили на прилавках каштаны и сушеных кальмаров. Проходя мимо, Сунжу вдохнула аромат, подумав о кунгу. И их последней ночи вместе, когда он чистил для нее жареные каштаны. Он сказал тогда, что любит ее. Мысли о нем больше не приносили грусти, даже на двенадцатую годовщину его смерти. Иногда она все еще говорила с ним вслух, рассказывая, что с ней все хорошо. После кофе Сунжу и госпожа Чхо прошлись до галереи, которую часто посещали. Они направились к центральной секции, где обычно можно было встретить владельца галереи. Под мягким искусственным светом Сунжо увидела женщину, сидевшую напротив владельца. Заметив их с госпожой Чхо, мужчина поднялся с кресла. «Добрый день! Рад вас видеть!» — сказал он и отступил в сторону. «Познакомьтесь с нашей художницей Илчхон». «Вы о ней, разумеется, слышали. Она весьма знаменита». Он поклонился художнице. «Госпожа Чхо владеет галереей за городом». Повернувшись к Сунжу, он добавил. «А госпожа Йо, ее подруга». Художница кивнула, не вставая с места. «Приятно познакомиться с вами лично», сказала госпожа Чхо со своей обычной уверенностью. Владелец принес еще два стула. Сонджу села напротив художницы, не зная, что сказать и не в силах отвести от нее взгляда. Женщина была одета в многослойную яркую западную одежду, каждый слой которой отличался от предыдущего по цвету и узору. У нее были длинные волосы почти до талии, яркий макияж и сигарета между указательным и средним пальцами. Глядя на Сунжу, художница медленно поднесла сигарету к рту, чуть повернула голову в сторону и выдохнула дым. Вновь взглянув на Сунжу, она сказала, «У вас интересное лицо». Сунжу уже слышала это прежде, но никогда от художника. Она коснулась своей покрасневшей щеки и заправила за ухо прядь волос. «Я... спасибо». Художница взяла еще одну сигарету и втянула воздух. Медленно встала, выдохнула дым, кивнула госпожа Чхо и Сунжу и направилась к двери. Многослойная многоцветная юбка до щиколоток развивалась при каждом ее шаге. Сунжу и госпожа Чхо переглянулись, Владелец направился за художницей. Они услышали, как он сказал. «Жду не дождусь увидеть ваши новые работы». Дверь за художницей закрылась. Владелец галереи вернулся к ним и пояснил. «При первой встрече она немного шокирует людей, конечно. Но госпожа Илчхон — настоящий художник. Она буквально живет искусством». «Очень яркая личность». «Явно неробкого десятка», — заметила госпожа Чхо. «Она моя ровесница?» «Она старше, чем выглядит», — ответил он. «Из хорошей семьи но ушла из дома, чтобы посвятить жизнь искусству. Она рассказала мне, что раньше шила для женщин и часто из нужды спала в чужих кладовках. Она рисовала где только могла при любой возможности». Однажды ее картину увидел и купил некий профессор. Она стала его любовницей. Несколько лет назад он умер. Сунжо видела ее картины в музее. Насыщенные цвета и четкие плавные линии, прямо как она сама. Она предполагала, что художник — мужчина, основываясь на имени. Если бы она узнала о такой женщине 20 лет назад, о женщине из уважаемой семьи, которая бросила вызов устоявшимся правилам, то она бы, наверное, призвала всю свою смелость и сделала бы то же самое, чтобы быть с Кунгу. Была середина декабря. Сунжу в красном шарфе поверх черного пальто шла, сунув руки в перчатках в карманы, по переполненным улицам. Из всех магазинов, украшенных алыми бумажными гирляндами, звучала рождественская музыка. Пешеходы шли по тротуарам в разных направлениях. Такси и автобусы беспрерывно гудели в автомобильных пробках. Сунджу увидела молодую пару, которые шли под руку. Она вошла в торговый центр Синсегэ и протиснулась сквозь толпу. Две женщины, вероятно, мать и дочь, болтали, перебирая пластинки с американскими рождественскими песнями. Сунжу смотрела на них с завистью. В 1967 году, еще через три Рождества, она сможет делать то же самое с Чунжу. Сердце ее наполнилось счастьем. Пройдясь по каждой улице в центре города, она почувствовала себя так, Будто сделала что-то важное, хотя не сделала почти ничего. Последней остановкой стал цветочный магазин, где она купила букет. Цветы зимой. Она отправилась домой и поставила букет в большую стеклянную вазу, думая о Чинжу, которая так любила цветы. На следующий день после звонка от госпожи Чхо Сунжу встретилась с ней в небольшом японском ресторанчике неподалеку от дома. «Отсюда я поеду сразу в Г-62», — сказала госпожа Чхо, поливая соусом кусок тунца. «Надо бы почаще видеться с господином Кимом. Думаю, он скучает по залу». «Я тоже», — сказала Сунжу. Госпожа Чхо взяла последний кусок сашими с тарелки. Проглотив, она сказала, «Кстати, я получила странный звонок от владельца галереи. Художница, которую мы встретили, написала твой портрет и хочет использовать твое полное имя в качестве названия». «Мой портрет? По памяти? С моим именем? А я могу сперва увидеть картину?» «Не беспокойся, портрет вряд ли будет похож на тебя». Ее картины довольно абстрактные. Госпожа Чхо взяла свою сумочку. «Что мне ответить?» «Давайте сначала посмотрим на портрет». Три дня спустя Сунжу увидела картину. Портрет все таки оказался похож, пусть даже с крупными линиями и мазками желтого и лавандового цвета. Она не знала, что чувствовать. Лицо на портрете нельзя было назвать ни грустным, ни счастливым. Казалось, обладательница этого лица скрывает свои настоящие эмоции. «Я правда так выгляжу? То есть у меня правда такое выражение лица?» Сунжоу уставилась на портрет. «Иногда у тебя и впрямь бывает этот загадочный взгляд». Когда Сунжу спросила владельца галереи о том, где сейчас художница, он сказал, «Она не хочет объяснять свою работу, но настаивает, что женщина должна с гордостью носить свое имя. В журнале «Искусство сегодня» будет трехстраничный разворот с ее работами, и эта картина тоже будет там». Сунжу нравилась дерзость этой художницы. «Мое имя — ее Сунжу объявила она. В первый день весны Сунжу гуляла по залам музея во дворце Токсугун, когда наткнулась на двух своих одноклассниц. Одна из них сказала, «Я видела твой портрет в искусстве сегодня от художницы Илчхон. Я показала портрет мужу и сказала, что мы с тобой вместе учились. Я теперь всем это говорю». Другая одноклассница кивнула, Сунжу выдавила вежливую улыбку и поблагодарила их, после чего поспешила покинуть музей, чтобы избежать дальнейшего участия в беседе. Сунжу пробыла в Г-62 всего полчаса, когда увидела господина Кима, который шел к коттеджу. Она открыла дверь. «Вас пригласила госпожа Чхо? Она еще не пришла, но, прошу, входите». Она не ответила на домашний телефон, так что я подумал, что она может быть здесь. Сегодня утром скончалась жена председателя Пака. Сунжу опустилась в кресло. Она, конечно, долго болела, но это так внезапно. «Прошу, садитесь». Он сел напротив нее. Сунжу спросила, «Как председатель Пак держится?» Он выглядит грустным и потерянным. Взглянув в окно, господин Ким добавил. Я не помню, чтобы чувствовал себя потерянным после смерти жены. Интересно, стоит ли считать это моим личным недостатком? От удивления Сунджу приоткрыла рот. Господин Ким делился с ней своими мыслями с такой легкостью, будто говорил сам с собой. «Вы имеете в виду, что вы, возможно, слишком рациональны или даже бесчувственны?» Сунжу думала о себе, когда произносила это. Он кивнул несколько раз и устремил взгляд на газон за окном. «Я смирился со своим договорным браком. Пытался сделать его как можно лучше для нас обоих». Он провел по лбу рукой, словно пытаясь убрать выбившиеся из прически волосы. «Полагаю, моя жена прожила хорошую жизнь. Я никогда не изменял ей, хотя нельзя сказать, что я не испытывал соблазна». Обычно он говорил куда меньше, но сейчас явно был в настроении откроведничать. Так что Сунджу продолжала слушать. «Моя жена была хорошей женщиной». Она полностью мне доверяла. Но она не знала меня по-настоящему. Признаю, я и сам не позволял ей как следует себя узнать. Но иногда я думал, неужели она и правда понимала бы меня лучше, если бы я ей открылся? Он фыркнул. Она часто говорила другим, что знает меня как свои пять пальцев». Она знала мои привычки некоторые предпочтения, но если бы она прочла мои мысли и желания, то увидела бы во мне незнакомца. Она никогда не задавалась вопросами о жизни, ничем страстно не увлекалась, не пыталась ничего изменить. Она просто жила, постоянно болтая о бессмысленных вещах. Сунжу никогда не слышала раньше, чтобы он так говорил. Каждый клиент в зале знал, несмотря на отсутствие детей, между председателем Паком и его женой существовала особая связь, которую не смогла разрушить даже ее затяжная болезнь. Однако, слушая господина Кима, Сунжу чувствовала, что он скорбел по отсутствию этой особой связи в собственном браке. Как странно, оказывается, у них было много общего. Но, возможно, она слишком многое додумывала. Сунжу спросила, «Вы приходили в зал каждый день, потому что не могли найти общий язык со своей женой?» Он улыбнулся и на этот раз посмотрел прямо на нее. «Зал действительно в какой-то степени удовлетворял мои потребности. Я ценю дружбу госпоже Чхо. Мы знаем друг друга». «Очень давно». «Она такая мудрая, правда? Иногда мне кажется, что она знает меня лучше, чем я сама. Она для меня не просто работодатель, но и хороший друг». «Она очень высоко вас ценит и тоже никогда не считала вас простой сотрудницей. Она искренне радовалась, когда вы согласились работать в зале. Госпожа Чхо говорила, что вы особенная». «И я с ней согласен».